ЛИБЕРАЛЬНАЯ ФРОНДА В хрущевские годы в среде советской интеллигенции стали приобретать влияние люди, выглядевшие либералами в сравнении с людьми сталинского периода. Они отличались от своих предшественников и конкурентов лучшей образованностью, большими способностями и инициативностью, более свободной формой поведения и идеологической терпимостью. Они вносили известные смягчение в образ жизни страны, стремление к западноевропейским формам культуры. Они стимулировали критику недостатков советского общества, сами принимали в ней участие. Вместе с тем они были вполне лояльны к советской системе, выступали от ее имени. и в ее интересах. Они заботились лишь о том, как бы получше устроиться в рамках этой системы и самую систему сделать более удобной для их существования. Если антисталинизм был оппозицией крайностям коммунистического строя, то либерализм был оппозицией провинциализму, застойности, серости, его умеренного Существования. В Брежневские годы либералы приобрели настолько сильное влияние на всю интеллигентскую среду, что первую половину Брежневского правления можно было бы назвать либеральной, причем с большим основанием, чем хрущевские годы. Во вторую половину Брежневского правления либерализм пошел на спад, Это не означало, что либералов потеснили некие консерваторы. Это означало, что сами либералы в массе своей стали эволюционировать в сторону консерватизма, исчерпав свой либерализм и урвав свои куски от благ общества. В тех кругах либеральной интеллигенции, в которых мне приходилось вращаться уже... В хрущевские годы началось расслоение. Основная масса стала потихоньку приспосабливаться к новым условиям и устраиваться более или менее комфортабельно за счет науки, искусства, культуры. Наиболее ловкая и предприимчивая часть начала делать успешную карьеру, выделяясь в привилегированные слои. Сравнительно небольшая часть, неспособная к карьере или избегавшая ее в принципе, ушла в творческую и в чисто интеллектуальную деятельность как таковую. Грани между этими тремя группами не были резкими и неподвижными. Происходили всякого рода флуктуации. Но, в принципе, эти три тенденции можно было видеть в поведении вполне конкретных личностей. Было бы несправедливо отрицать ту положительную роль, какую либералы сыграли в советской истории. Это было движение, в которое было вовлечено огромное число людей. Деятельность либералов проявлялась в миллионах мелких дел, в совокупности оказавших влияние на весь образ жизни советского общества. Если антисталинистское движение проходило в рамках партийных организаций, то либеральное движение вышло за эти рамки и захватило более широкий круг советских учреждений. Подробнейшим образом интеллигентская либеральная фронта описано мною в зияющих высотах. Ниже я хочу остановиться еще на одном явлении этого периода, которое вносит дополнительный штрих в это описание. Оно связано с именами Кавки и Оруэлла. Это явление очень важно для меня, как писателя и социолога.